Глава 34. «Что с тобой? Ты часом не болен, Дево?» да Я постарался придать себе благообразный вид. Я позволил себе отвлечься, потому что могу думать только об одном – это недопустимо. Пиром изменился. Я чувствовал это, и теперь все время боялся сделать или сказать что-то не то. Из капризного, вздорного мальчишки – Он вдруг превратился в фигуру, внушающую опасения. Теперь язык не повернется назвать его мальчишкой. И я должен быть на чеку. Все время на чеку. Я так рвался наверх. А теперь, достигнув самой вершины, не чувствовал долгожданного удовлетворения. Все не то. Или я стал другим. Я все время думаю о ней. Засыпаю, просыпаюсь, даже при обсуждении государственных дел я отвлекаюсь от мысли о ней лишь на короткие мгновения. Я посмотрел на Пирама и выдавил улыбку. К счастью, я здоров, Ваше Величество. Тогда отчего такое постное лицо? Из-за возвращения жены? Тогда к чему ее возвращать? Ты в своем праве. Обстоятельства изменились, Ваше Величество. Пирам не утратил старой привычки. Любил обсасывать сальные сплетни, особенно из личной жизни своих придворных. Мое решение казалось ему забавным. Жаль, что не могу посмеяться вместе с ним. Признаться, я полагал, что ты намереваешься избавиться от нее. Почему ты не просил развода у моего отца, понятно. Но что мешает сейчас? Я кивнул. Есть причина, Ваше Величество. В глазах Пирома загорелось любопытство. Какие же? Не смею утомлять вас пустяками, Ваше Величество. Брось!» Пиром заговорщицкий улыбнулся, закидывая ногу на ногу. «Подобные разговоры напоминают мне о прежних временах. Черт возьми, готов поспорить, что ты тоже устал. Ну, давай, как прежде, напьемся до одури. Гаранский спирт, девки, ну, забудь на время, что я император». Он махнул разбрасывая по столу карты протоколов, советов и заседаний Сената, которые были сложены аккуратной стопкой. «Сколько времени?» Он посмотрел на часы, поднимая брови. «Мы сидим здесь пять часов, если ты не заметил, и даже не обедали. Октус никогда не высиживал с отцом больше пары часов. Если бы мы собрали малый совет, Ваше Величество, дело пошло бы быстрее». Он покачал головой. «Ну нет, меня точно так же, как и тебя». Рассматривают под лупой, ищут великие изъяны в отпуске одного из величайших императоров. Разумнее сначала обсудить все это с тобой, прежде чем очаровывать моей глупостью малый совет. Вы хотите очаровать его нашей совместной глупостью? Идиотская вышла шутка. О да, Фабий недооценивал сына, а тот умом пошел в обожаемого дядю, хоть и старательно разыгрывал из себя простака. Может, не феноменально хитрый, как мой брат, но однозначно осторожный. Черт возьми, я сам за все это время не сумел верно разгадать его. Так что скажешь, олигурас?» Я покачал головой. «Боюсь, большее промедление уже будет нежелательно. Нам перестанут верить, Ваше Величество. И по восшествию на престол такой жест выглядел бы понятнее и уместнее». «Обещание придется выполнять, если вы цените свое слово». Перм скривился. «Шесть лет! Разве это не срок? Дело не в сроке, Ваше Величество. Дело в терпении известного лица. Вы заняли трон, и, конечно, он ждет скорых действий, как и обещали. Ему слишком много наобещали. Если бы не ваш дядя, октус молчаливого согласия моего отца, Сделал фатальную ошибку, пытаясь убить его. Жаль, не вышло. Впрочем, Лигур сам демонстративно кусался. Октус не простил осады в Змеином кольце. Сам я не буду делать таких попыток. Будем считать, что судьба вынесла свой вердикт. Все же мы должны сохранять хотя бы некое подобие чести. Подобие чести не бывает, Ваше Величество. Честь либо есть, либо нет. Пирам посмотрел на меня пытливо и молчал, кивая и шаря взглядом по полу. «Ты говоришь, как солдат. Я и есть солдат, Ваше Величество. Кто из нас без греха?» Я покачал головой. «Семья — это святое». «Ты бы не смог?» — Пирам заинтересованно прищурился. «Скажем, убить брата?» Я сосредоточенно смотрел в его породистое лицо, пытаясь понять, Какой смысл он вкладывает в эти слова? Шумно выдохнул в кулак, качая головой. Нет, он моя семья. Пиром кивнул несколько раз, на какое-то время замолчал, думая о чем-то, наконец вскинул голову. Его ведь должны были добить в котловане. Я кивнул. Они не трогают своих ради чужих конфликтов. Это неприложенный закон котлована. Единственное, что они могли, не вмешиваться. Случай рассудил иначе. Пиром покачал головой. Жаль, очень жаль. Дядюшка дорого бы заплатил за его голову. Нашлись бы ловкие руки. Они найдутся, если пожелаете, Ваше Величество. Но я не думаю, что это лучшее начало правления. Пиром кивнул. Ты прав. Начнем с чистой совести. Кстати, о твоем брате. Нужно укрепить ваше положение. Я не хочу больше видеть щупальца, октуса. Напомни, твой брат женат? Был женат, Ваше Величество, но его супруга, к сожалению, скончалась несколько лет назад. Кем она была? Узаконенной полукровкой из дома Маттелин, Ваше Величество. Пиром закивал. Что ж, чистокровную партию здесь трудно подобрать, тем более из высокого дома. Но Маттелин самый большой высокий дом, у них столько побочных ветвей, что можно населить целую планету. Кроме того, есть и средние дома имеющий вес при дворе. И каждый почтет за честь, если их дочь станет частью высокого дома, получит герб, тем более сейчас. Я займусь этим вопросом. И я постарался скрыть улыбку. Пиром займется. Еще неизвестно, как отреагирует на такое благодетствие сам Ларис. Впрочем, у него не будет выбора. Не думаю, что ему понравится такое вторжение в его личную жизнь, но пусть теперь он побудет в шкуре высокородного, обласканного двором. Первым пошел к встроенному шкафу в стене за креслом, порылся, швырнул передо мной световой формуляр. Пластина поехала по столешнице, останавливаясь передо мной. Еще одна семейная мелочь. Что это, Ваше Величество? Посмотри. Он вернулся в кресло и с удовольствием наблюдал, как я с опаской активирую панель. Прямоугольник загорелся по контуру оранжевым. И на пластине проступили черные буквы. Это помилование с возвращением родового имени. Ее имени. Я перевел взгляд на Пирама и молчал. Все слова застряли в горле. Управляющий. Я несколько раз едва заметно кивнул сам себе. Его величество достойный племянник своего дядюшки. Думаю, это должно быть у тебя. Это касается вашей семьи. Можешь оставить или уничтожить. Можешь активировать, и она кажется свободной, где бы ни была. Только тебе решать.